Но рассказывать Леньке о бабе Геге никак нельзя, он будет дразниться. Достойный ответ все не находился, и Лола очень рассердилась на себя. Но долго сердиться на себя она не умела, поэтому переключилась на своего компаньона. — Надо же! Для своих подлых, низких целей он готов сломать мне ногу! — театрально воскликнула она. — Я тебе сейчас не только ногу сломаю, но и шею сверну. Если не прекратишь дурака валять и не начнешь работать, — рявкнул Маркиз. Лола поняла, что шутки закончились. Вот так всегда. Она могла ломаться и капризничать до определенного времени, но всегда понимала, когда следует остановиться. Все равно ведь Маркиз уже подрядился на работу, так что если она ему нужна, а Лола знала, что так оно и есть, Ленька без нее не справится, значит, рано или поздно он сумеет ее заставить. Сильно злить его перед работой все-таки не следует. Как-никак в их деле без душевного равновесия никуда. — Леонечка, а можно без гипса? — заныло Лола. — Это так неэстетично и неудобно. Как же мыться? И потом гипс натрет ногу. Я стану совершенно беспомощной и не смогу постоять за себя. А вдруг со мной что-нибудь случится? Сам же говорил, что в деле уже есть один покойник, даже два А если быть до конца честным, целых четыре. Два человека и две акулы. — Акулы пострадали случайно. Это несчастный случай, — запротестовал Леня. — Но ты же понимаешь, что если я из-за гипса не сумею удрать из этого санатория, моя смерть будет на твоей совести, и Пуи останется сиротой. Песик, к тому времени уютно пригревшийся у Лени на груди, поднял голову и поглядел удивленно, что это еще Лолка выдумала. Лола ужасно обиделась. «Даже Пу и на на стороне!» Она заплакала. «Лолочка!» — Всполошился Маркиз, хотя прекрасно знал, что его подруга умеет мастерски плакать по заказу. «Как ты могла подумать, что я тебя брошу? Ты хоть помнишь, что я когда-то работал в цирке?» «Забудешь тут», — всхлипнула Лола. «А кем я работал, ты помнишь?» — многостаночником, — буркнула она и вытерла слезы кулаком. — Фокусником, престидижитатором, поправил Леня невозмутимо. — Ну, если надо, могу и иллюзионистом. Я тебе сделаю такой замечательный фальшивый гипс. От настоящего не отличишь. И потом он будет съемным. Часто, конечно, снимать не нужно, но в ванной ты сможешь закрыться на замок, аккуратно его снять и потом надеть. — А я буду рядом, если что, сразу тебя оттуда вызволю. «Если ты такой заботливый», — сдаваясь, — проворчала Лола, — «сам бы и поселился в этом санатории и следил бы за своим Арбузовым, а я буду рядом на связи». «Дорогая», — Леня даже рассмеялся, — «насколько я понял, Арбузов — мужчина самой обычной ориентации. Ну что он подумает, если новый сосед будет приставать к нему с разговорами и вообще всячески демонстрировать свой интерес?» «Значит, я должна демонстрировать ему свой интерес? Может, еще прикажешь его соблазнить? Только как это сделать с ногой в гипсе?» Не нужно ничего нарочитого. Маркиз был как никогда серьезен. «Ты только представь, человек с больной ногой, никуда не ходит, сидит как сыч в номере. Персонал санатория ему уже до смерти надоел. А тут появляется соседка, молодая, привлекательная, остроумная». Ну, отчего не поболтать с симпатичной женщиной? А уж найти подход к нему ты сумеешь. Если хочешь, можем сделать гипс не на ногу, а на руку. Только я бы не советовал. Руки здоровые и нужнее. Да, пожалуй, Лола вынуждена была согласиться. Я уже все продумал. Леня заметно оживился. Скажем, что у тебя сломана правая лодыжка. Тогда гипс будет только по колено, и ногу можно согнуть». «Почему правая?» — немедленно заупрямилась Лола. «Хочу левую». «Левую нельзя». Терпеливо, как маленькому ребенку, объяснял Леня, «у Арбузова тоже сломано левая. «Вот и будете хромать симметрично». «Ты хочешь сказать, что он ходит?» Еле передвигается с костылем, который держит, сама понимаешь, в левой руке. «Стало быть, слева ты к нему не подойдешь?» «А справа, пожалуйста, у тебя вся левая часть тоже свободна». «Сможете гулять под ручку, мило беседуя о здоровье!» Здесь Леня вовремя отскочил. Лола как раз метнула в него половину нарезанного батона. «Круто!» — восхитился попугай с холодильника. «Когда ехать?» — угрюмо спросила она. «Прямо сейчас». Леня аккуратно ссадил Пу из колен на стул и вышел из кухни. «А гипс!» — закричала она ему в спину. — А я уже все приготовил, — донеслось из коридора. — Сейчас принесу. Лола вздохнула. Раз Ленька все приготовил заранее, значит, нисколько не сомневался, что сумеет заставить ее сделать все, что хочет. К чему тогда был весь этот цирк? Она поплелась в спальню собирать вещи. — Ты что, с ума сошла? — закричал Леня, появившись через пятнадцать минут на пороге Лолиной комнаты. — Куда столько барахла? — «Вот интересно!» — подбоченилась она. «Сам говорил, что санаторий дорогой, сплошные виллы. Так что мне там, за ходить?» «Вот зачем тебе со сломанной ногой три вечерних платья? Особенно это с разрезом на правом боку. Думаешь, нога в гипсе будет торчать отсюда очень сексуально?» «Дурак!» — обиделась Лола. «Будешь издеваться — вообще никуда не поеду. Имея в виду, пу-и я забираю с собой». «Вот еще новости!» — вскипел Леня. «Тащить собаку в незнакомое опасное место!» «Ага!» Лола торжествовала. «Не ты ли только что утверждал, что в этом ВИП-вертепе абсолютно безопасно, что ты глаз с меня не спустишь и что мне совсем ничего не грозит? Значит, благополучие и здоровье Пуи тебе дороже моих?» «Еще бы!» Так и должно быть, тяхнул Пуи и плюхнулся в раскрытый чемодан прямо на ворох Лолиного белья». — Я вовсе не это хотел сказать, — заявил Маркиз. — Ну, просто собака беспокойная. Ты не сможешь ее выводить. В конце концов компромисс был найден. Лола выбросила из чемодана вечернее платье, бикини и две пары туфель на шпильках. Маркиз со вздохом признал, что Пуи должен сопровождать хозяйку, чтобы ей не было так одиноко в незнакомом месте. Пуи дал честное слово, что не будет хулиганить, а станет слушаться Лолу и вести себя как можно тише. Настал момент примерки фальшивого гипса. Смотри, Леня достал сложную конструкцию. Вот так надевается. Вот здесь два зажима, а потом вот эта пластинка. Черт, он потряс оцарапанной рукой. Как-то это все сложно, с сомнением протянула Лола, — Ты уверен, что я сама смогу это снять и надеть? — Да все очень просто. Нужно только найти шпенечек и попасть в Тиме в дырочку. Леня присел на корточки, прилаживая гипс, потом для удобства встал на колени. Шпинек можно было отыскать только на ощупь, но он куда-то пропал. — Попробуй со своей стороны, — предложил Леня. — Мне кажется, тебе будет удобнее. Лола пошарила, сломала ноготь, очень расстроилась, — и со слезами сообщила, что нет там никакого шпенечка. Может, и так сойдет? Нет, так гипс не закреплен и может отвалиться в самый неподходящий момент. Просто даже удивительно, — ехидно проговорила Лола в пространство, — как некоторые умудрялись показывать в цирке фокусы, если вся аппаратура у них работала из рук вон плохо. Маркис лег на пол и постарался из этого положения заглянуть Лоли под коленку. «Что ты там ищешь?» — возмутилась она. «Подожди, подожди!» — прокряхтел он. «Вот, кажется, все!» Он вскочил на ноги, довольный. «Как?» «Тянет, давит и жмет!» — прислушалась к себе Лола. Леня для вида погладил гипс, сделал какие-то пассы руками и отошел. «Все равно, неудобно!» — ныла Лола. «Привыкнешь!» Твердо ответил маркиз и ушел гримироваться. Он не хотел, чтобы в санатории его запомнили в настоящем виде. Всю дорогу в машине Лола причитала и спрашивала, за какие грехи ей все это и чем она провинилась перед высшими силами. Поскольку никто ей не отвечал, Лола пошла дальше и заявила, что горько раскаивается в том, что два года назад при встрече с маркизом дала себя уговорить на сотрудничество. В глубине души она надеялась, что против такой откровенной провокации компаньон не устоит, начнется перепалка и ехать будет не так скучно. Однако, вопреки обыкновению, Леня хранил молчание. Наверное, решил не отвлекаться за рулем. Пу И с интересом посматривал в окно и выглядел вполне довольным жизнью. Санаторий с первого взгляда производил приятное впечатление. Хотя Лола не призналась в этом даже самой себе. Воздух был свежий, гарью не пахло, дорожки расчищены. Такого белого снега Лола не видала давно. Посреди этого снежного царства деревья стояли, как заколдованные великаны. Машина проехала через ворота по широкой аллее, обсаженной высокими елями, свернула на боковую. Леня притормозил, чтобы спросить дорогу к вип-корпусу. Лола открыла дверцу и с любопытством осмотрелась. Прямо перед ней виднелось пятиэтажное здание, в котором, кроме отдыхающих, находились еще и дирекции и административные службы, так было написано на табличке у двери. Хотя эту черную с золотом панель скорее можно было назвать не табличкой, а мемориальной доской. На таких пишут, что здесь жил и работал какой-нибудь великий писатель или академик, А дальше — годы жизни и барельеф. Перед зданием была небольшая круглая площадка с лавочками. В середине торчал фонтан, по зимнему времени не работающий и засыпанный снегом. Ну, словом, ничего интересного. Обычный санаторий. Необычного в нем было только то, что нигде не видно было ни одного человека. Лола глянула на часы и сообразила, что в семь часов вечера, скорее всего, уже начался ужин а потом какие-нибудь местные развлечения. Она тяжко вздохнула и отвернулась. С другой стороны прямо к площадке подходил реденький лесок. Сосны разовели в лучах заходящего солнца. На голый куст села стайка воробьев. Птички загалдели и начали перепрыгивать с ветки на ветку, как будто нарочно пытаясь обсыпать друг друга хлопьями снега. Это было так уморительно, что Лола засмеялась. «Пуишечка!» «Посмотри, какие они славненькие!» Пуи все-таки был хоть и комнатной, но собакой. Увидев что-то движущееся и голдящее, он вырвался из Лолиных рук и выпрыгнул в открытую дверь. «Дорогой, иди в машину!» — позвала Лола. Но песик, не оглядываясь, несся по дорожке, потом свернул на засыпанный снегом газон. Ему удалось сделать только один прыжок. Вместо того, чтобы остановиться и немножко полаять на воробьев с безопасного расстояния, Крошечный Чихуахуа отважно бросился вперед, ну, вернее, хотел так сделать, но не смог, потому что по самые уши провалился в рыхлый снег. В дорогу Лола не надела ему теплый комбинезон, решила, что в машине и так будет жарко. Теперь Пуи, продрогший и промокший, очень испугался. Он стал барахтаться, но только еще больше провалился. «Пуи!» — взывала Лола из машины. «Иди сюда!» Песик негодующе залаял, сердясь, что хозяйка не видит, в каком бедственном положении он очутился. Лай перешел в жалобный виск. Лола хотела идти спасать свое сокровище, но нога в гипсе была ужасно неудобной, как чужая. Да еще на нее не налезли зимние сапоги, так что пришлось надеть коротенькие ботиночки, не зажнуровые. Лола представила, как она будет ковылять в снегу, промочит ноги, а как потом высушить проклятый гипс. Она медлила в надежде на возвращение Лёни, но тот все не появлялся. В это время с высокой ели слетела огромная ворона и начала с противным карканьем описывать круги вокруг пуи. Воробьев с куста как ветром сдуло. Лола встревожилась. Ворона спикировала прямо на барахтающийся в снегу комочек. У Лолы потемнело в глазах от ужаса. Ей представился горный орел, уносящий в когтях ягненка — Если бы Пуи со страху не уполз в снег с головой, ворона бы не промахнулась. Разочарованно картнув, она снова поднялась выше деревьев, чтобы спикировать на цель, как японский бомбардировщик на Перл-Харбор. Лола открыла дверцу и выставила одну ногу в снег, собираясь плюнуть на все и спасать Пуи. Но в это время, опираясь на палку, из леса вышел высокий плечистый мужчина и в два широких шага оказался рядом с Пуи, Он замахнулся на ворону палкой, но та успела отлететь. Наглая ворона попробовала даже повторить налет, но палка просвистела в миллиметре от ее крыла. Ворона поняла, что с этим противником ей не справиться, и предпочла удалиться, каркнув на прощание нечто оскорбительное. Лола так и застыла с высунутой наружу ногой. Подорожник уже бежал накачанный спортивный парень. Он бросился было к мужчине с палкой, но тот отмахнулся не туда, Саша. Парень прыгнул прямо в снег, нагнулся и вытащил за шкирку мокрого Пуи. Лола издала душераздирающий стон и прижала руки к сердцу. Парень, однако, отдал Пуи не ей, а мужчине с палкой. Тот принялся разглядывать песика с откровенным любопытством. — Что же это за зверь такой? Не то крыса, не то котенок. Пуи обиделся и попытался цапнуть мужчину за палец. — Ого, да ты, оказывается, собака! — с уважением сказал тот. — От маленьких острых зубов ему удалось ловко увернуться. — Держите ваше недоразумение! Он протянул песика Лоли. — Ну что? Что случилось? Эта ворона бешеная? В ее голосе звенели слезы. — В это время года вороны опасны, — спаситель говорил чрезвычайно серьезно. — Они выводят птенцов и крайне нервничают. Могут и на большую собаку напасть, не то что на вашего, маломерка. Пуи, оказавшись в объятиях Лолы, понял, что больше ему ничто не угрожает, и тут же закатил глаза, якобы потеряв сознание. Подбежал спортивный парень и постарался встать между мужчиной и Лолой. На Лолу он глянул подозрительно. Увы, пока она хлопотала над несчастным песиком, собачий спаситель с охранником ушли, не прощаясь. Только теперь она вспомнила, что так и не поблагодарила этого отважного человека. В эту минуту, наконец, появился Леня. — Где ты шлялся? — накинулась на него Лола. — Небось, трепался с какой-нибудь девицей? — но просто долго ждал, пока касса откроется, чтобы оплатить твое пребывание. — Из-за тебя Пуи чуть не погиб. Чтобы Ленька поверил, что это правда, пришлось предъявить ему дрожащего Пуи и подробно рассказать о произошедшем. — Нечего было отпускать его, — рассердился Леня. — Сама растяпа не могла за собакой уследить. Нет, я забираю пуи в город, я не могу оставить его на тебя. Но Лола только злобно на него посмотрела и спрятала песика поглубже за пазуху. Они поехали по дорожке и через минуту выехали к вип-корпусу, симпатичному двухэтажному зданию, спрятанному среди деревьев. Было тихо, солнце уже село, вечерний морозный воздух, пахнул мочеными яблоками. Ждать не пришлось. На звук подъехавшей машины на крыльцо вышел охранник, крепкий лосоватый мужчина в камуфляжной куртке. Он поприветствовал вновь прибывших сердечной улыбкой и ловко вытащил Лолу из машины. Леонид с другой стороны тоже подставил руки. Так они протащили несчастную инвалидку в вестибюль, не давая ступить не только на больную, но на всякий случай и на здоровую ногу. Из просторного холла Лестница вела на второй этаж, дверь слева была приоткрыта, оттуда доносился звон посуды и пахло жареной картошкой. Лола недовольно сморщила нос и хотела уже было что-то сказать о питании по высшему разряду. Но маркиз весьма невежливо ткнул ее кулаком в бок, помолчи, мол, пока, сиди тихо. Охранник деловито защелкал клавишами компьютера. С лестницы уже бежала в припрыжку востроносенькая шустрая девица в белом халате. Непослушные рыжие волосы выглядывали из-под крахмального колпачка. «Добрый вечер!» — застрекотала она. «Я Лика. Ваш номер шестой. Я провожу вас и все покажу». В этом месте она стрельнула быстрыми глазами на Леню. «Леонид!» — Лолин голос напряженно зазвенел. «Принесите мои вещи из машины, и можете быть свободны, пока вы мне не нужны». По дороге в санаторий они решили, что Лола представится одинокой, обеспеченной дамой. Ну, ладно, пусть и не совсем одинокой, но не окольцованной. Леоня, правда, утверждал, что это обстоятельство может Арбузова скорее отпугнуть. «Если мужчина холостой, он предпочитает иметь дело с замужними женщинами, чтобы не захмутали. Не суди всех по себе!» — холодно процедила Лола. «И потом ты сам сказал, что соблазнять Арбузова не нужно». Я должна всего лишь познакомиться с ним ближе и подружиться. В конце концов Леня сдался. Бог с ней, с Лолой. Она лучше разбирается в таких материях. Сейчас он хотел было обидеться, но передумал. Пуи высунул любопытный нос из Лолиной шубы и приветливо подмигнул. Не горюй, мол, и не беспокойся, я за хозяйкой присмотрю. Сама Лола на прощание даже не оглянулась. Они поднялись на лифте. На втором этаже был настелен ковролин. Лика объяснила это для того, чтобы больные не скользили на паркете. «Вам здесь будет спокойно и удобно», — трещала она. Народу у нас немного, всего восемь номеров, один вообще сейчас спустует. Временно, конечно». Тотчас поправилась она, заметив Лолин неодобрительный взгляд. «Обычно у нас всегда все заполнено. Клиентам очень нравится наш корпус. Завтрак в девять подается в номер, потом лечебные процедуры и осмотр врача». У нас очень хороший доктор Владимир Александрович. Если случаи с осложнениями вас будет смотреть главный врач Владислав Константинович. Но он и так ваши снимки обязательно посмотрит, и карту само собой. Лола встревожилась, но почти сразу успокоилась. Если уж Ленька сумел соорудить ей фальшивый гипс, то подделать снимки и документы ему что пуи чихнуть. Песик как раз напомнил о себе, сосредоточенной возней улола за пазухой она решила пока не показывать его персоналу а то мало ли за десять минут лика успела выдать много самых разных сведений она показала номер вполне чистый и просторный конечно ни о каком джакузе речь не шла но в ванной стояла новая душевая кабина вода была горячая лилась куда нужно и утекала быстро кровать оказалась удобной постельное белье новым веселенькую бело розовую клеточку Лола осмотрела себя в большом зеркале и нашла, что у нее очень утомленный вид. Еще бы перелом ноги такой стресс для организма. Здесь она как-то не, кстати, вспомнила, что перелома на самом деле никакого нет. Но нет, все равно она очень переволновалась. И вообще нужно больше думать о здоровье. На обед и ужин обычно больные спускаются в столовую, болтала Лика. Но если вам тяжело можно договориться, чтобы приносили сюда. Лоле очень не хотелось тащиться вниз с гипсом, однако следовало сориентироваться на месте и поглядеть на обитателей вип-корпуса вблизи. Она сказала, что спустится через полчаса, и отпустила лику. Десять минут ушло на возню с пуи. Лола вытерла песика махровым полотенцем и наскоро расчесала слипшуюся шерстку. Еще десять... Лола потратила на душ. Гипс она сняла без труда, просто нажала на шпенечек, а потом расстегнула зажимы. Еще пять минут Лола выбирала одежду. Пришлось надеть свободные брюки и тапочки. Больше ничего на проклятый гипс не налезло бы. Наконец Лола задрала штанину и стала пристраивать на ноге гипс. Зажимы закрылись легко, но стоило ей сделать два шага, как проклятая конструкция хрупнула и развалилась. Лола вспомнила о шпенечке. Следующие сорок минут она пыталась всунуть шпенечек в дырочку. Она делала это правой рукой, потом левой, потом обеими, потом в положении сидя, стоя и согнувшись в три погибели. Она пыталась всунуть проклятый шпенечек даже в положении лежа, сначала на спине, а потом на животе, задрав ноги. На уроках физкультуры это называлось «сделать рыбку». Рыбка тоже не помогла, гипс сваливался по-прежнему. Лола совершенно пала духом. Она уже представляла, какими словами ее встретит Леня, когда она явится, не выполнив задание. В дверь деликатно постучали. «Да-да», — крикнула Лола, — «кто там?» «Вы обещали спуститься через полчаса?» — прокричала из-за двери Лика. «К сожалению, время ужина прошло». Лола поняла, что сегодня ей придется лечь голодной, — и внезапно почувствовала, как зверски хочет есть. Целого бегемота сейчас бы съела, причем без соуса. И это называется вип-санаторий. Больных морят голодом за такие деньги. От злости она топнула ногой, и, у чудо, неуловимый шпенечек сам попал в нужную дырочку. Гипс закрепился. «Иду», — Лола бодро похромала к двери. «Простите, усталость непривычки». Умница Пуи спрятался за подушки. В столовой по-прежнему пахло картошкой, жареной на подсолнечном масле. Лола ощутила, как рот наполняется слюной, и нервно сглотнула. Вспомнилась ее замечательная тетя Калерия Ивановна, как она накладывает любимой племяннице Оленьке полную тарелку аппетитно скворчащей картошки, посыпанной зеленью и щедро политой домашней сметаной. Подошла полная румяная девушка в белой наколке. «Ялина», — представилась она, — «Где вы хотели бы сидеть?» «Да все равно, только не в проходе», — отмахнулась Лола. «Вы пришли позже?» Лина постаралась улыбкой смягчить свои слова. «Так что, боюсь, выбора у вас нет». «Давайте уже свою картошку». Лола нетерпеливо махнула рукой. «Есть хочется». «Картошку?» В глазах Лины заплескался самый настоящий ужас. «У нас не подают картошку». — У нас французская кухня. Повар, дипломант конкурса Петербургской консоме. Лола хотела спросить, от чего же консоме так пахнет постным маслом, но решила промолчать. Еще хлопнется эта девица в обморок. Тогда еды совсем не дадут. — Могу предложить паровую форель и спаржу, — запела Лина. — Валяйте, — кивнула Лола. — А пока хоть кофе, что ли, принесите. И к форели бокал белого вина. Очевидно, у вас французская. Я предпочитаю белое Бордо. «Разве вам не сказали, что алкоголь у нас не подают?» Лина выкатила глаза от изумления. «У нас санаторий. Мы заинтересованы, чтобы наши больные уезжали окончательно выздоровевшими. Рацион составлял наш главный врач Владислав Константинович лично. Он полностью исключил все вредные в вашем состоянии ингредиенты. Например, прищурилась Лола. Ну, Во-первых, конечно, алкоголь». От него плохо заживают переломанные конечности. Далее кофе, крепкий черный чай, все жирное, острое, копченое, маринованное, консервированное, пряности. Кошмар! Едва слышно, — прошептала Лола. Колбасы, жирные сыры, наваристые бульоны, соль. Соль-то за что? — простонала она. А сердце, о почки — Это я и не люблю совсем. Спокойно без них проживу. — Я говорю о ваших почках, — терпеливо пояснила Лина. — Без них тоже проживете? — Слушайте, девушка, вы, кажется, за форелью собирались идти, — рассердилась Лола. — Пожалуйста, несите скорее. — Вода минеральная, хотя бы есть? — Конечно, Святой Источник, нарзан, синтуки, Эвьен, Перье, Виши. Лола хотела затопать ногами, но вовремя вспомнила, что гипс может отвалиться, и сдержала себя титаническим усилием воли. После глотка ледяной минеральной воды она немного успокоилась и огляделась. Столовая была небольшая, всего шесть столиков. В углу допивала чай крупная старуха с пышной гривой и светлых волос. Лола тотчас определила, что это парик. Встретившись с соседкой глазами, Лола слегка кивнула и улыбнулась уголками губ. Старуха сделала вид, что не заметила. «Рыба оказалась безвкусной». Спаржа внешне напоминала старательно вываренные корабельные канаты. Машинально Лола поискала на столе солонку и, конечно, не нашла. Она жутко рассердилась, наскоро запихнула в себя все, что было на тарелке, запила это безобразие жиденьким чаем и решила, что пора уходить.